Глава тридцать третья. «А защита надо мной?» — вспомнила я. «Родовой купол или как там?» «Щит!» — поправил Демир. «Он наложен тобой?» «Да». «Почему?» «Чем ты недовольна? Это спасло тебе жизнь». «Почему он был на мне?» — отчеканила я. «Демир, не темни!» Я наложил его, потому что предполагал, что на тебя может быть совершено покушение. Нехотя ответил он. «То есть ты, — я задохнулась от боли и обиды, — использовал меня как приманку? Специально привез и выпустил на озеро, как утку, чтобы плавало и громко крякало, привлекло охотников, а ты их поймал?» «Да, изначально, если смотреть в общих чертах, план был такой. Он мрачно кивнул. Но...» какой в этой ситуации может быть «но», Лорд Даркрейн?» Потрясенно выдохнула я, чувствую как разрывается сердце. — Меня чуть на салат не покрошили, ты, подонок! Рука сама взвилась в воздух и хлестка обрушилась на его лицо. Черные глаза Даркдара налились бешенством. На побледневшей щеке, проступившая от удара краснота, была видна особенно отчетливо. — Как ты посмела ударить меня? — прорычал он. — Ты заслужил! — отступила на несколько шагов и вздрогнула спиной почувствовав ледяной холод стены. — Я не выйду за тебя. Верни меня обратно, ищи другую дуру, которая будет покорно терпеть твои издевательства. — И не мечтай, — рявкнул сбешенный темный орд, силой вжав меня в стену своим обжигающим телом. — Я тебя. Рычание заставило его проглотить окончание фразы, когда кулак врезался в камень стены на уровне моего лица, сантиметров десяти так, что во все стороны полетели осколки. Часть их вонзилась мою щеку, но я даже не заметила, не до того было. — Что, убьешь? — фыркнула сквозь слезы, жгущие глаза, как и обида, терзающие сердце. — Давай, тогда у тебя будет две дохлые невесты. Заведешь себе личное кладбище. Не медлите, вор Даркрейн. Смерть — лучшая доля, ведь она избавит от ужасной участи жить с таким чудовищем, как вы. Ярость в очах Даргдара вдруг улеглась, уступив вместо боли. Я не успел разглядеть, ведь он резко развернулся и быстро зашагал к входу в дом. На полпути остановился, прорычал ругательство и вернулся. «Передумал?» — с горечью усмехнулась я. «Мешать не буду. Вся твоя». «Замолчи уже», — указал на замок. «Иди в дом. Одной тут оставаться опасно». «Не пойду никуда». — заявила проснувшаяся во мне маленькая вредная девочка, которая жаждала покапризничать и на ручки. — Пойдешь! — рыкнул он, а через секунду подхватил, завалил на плечо и потащил в дом. Да, на ручки представляла несколько по-другому. — Отпусти, я тебе не ковер, чтобы меня таскать! — брыкаясь и крича, со злостью укусила наглого беспардонного Даргдара в шею. — Зараза! — прошипел и снова выругался. Так витиевато, что я вся в растрепанных чувствах и соплях, не успела даже понять смысл этой замысловатой словесной конструкции. Размышлял над ней уже стоя на ногах Холли дома. Заоблеснув глазами, темный орд прошептал заклинание, и двери окна захлопнулись. «Не выбраться, как ни старайся», — поняла я. «Подкоп тоже не поможет», — язвительно бросил Даркрейн и направился к лестнице. Последним, что я успела заметить, была кровь на его шее и воротничке рубашки. Она не давала мне покоя до глубокой ночи. Там ведь сонная артерия рядом, а я вонзила зубы в его шею со всей дури, не думая. Вдруг там рваная рана. Сам он никогда за помощью не придет, это точно, скорее крови истечет. Не выдержав, соскочила с постели, подхватила свой чемоданчик и подошла к его спальне. Постояла сквозь приоткрытую дверь, пытаясь уловить дыхание. Запаниковала, не услышав. А вдруг он уже... Пораскользнула внутрь, подошла к кровати, на которой темный орд лежал в одних шароварах. Склонилась над ним, пытаясь разглядеть шею, но и ахнуть не успела, как оказалась прижата спиной к простыне горячим сильным телом. Демир молчал, вглядываясь в мое лицо, непонятным взглядом и хмурясь. На переносице глубокой галочкой пролегла морщинка. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я подняла руку и осторожно коснулась его кончиком пальца, словно пытаясь разгладить. Мой Дарктар вздрогнул, будто снова получила плюху. Во взгляде протаяло недоумение, смущение и что-то еще, но он вновь скрыл это от меня, прикрыв глаза веками. Через несколько секунд в мое лицо посмотрел уже совсем другой мужчина. Взявший эмоции, которые считал слабостью под контроль и не желавший делиться своими проблемами. Зачем пришла? Бросил, ощутившись, как злая ехидна. Я физически ощутила, как у меня уперлись его колючки. Из-за того, что укусила тебя, пробормотала смущенно, думая о том, какой он тяжелый и как красиво золотится в полумраке спальни обнаженный торс. Соизвольшь извиниться, бровь изогнулась. «Место выбрано правильное, постель лучше всего подходит, чтобы выпросить у мужчины прощения. Но придется постараться, чтобы я простил, учти!» — ухмыльнулся зло. «Или ты заткнешься и дашь мне смотреть рану, или снова схлопочешь», — парировало, покраснев и толкнув пошляка в грудь. «Только попробуй», — прошипел разъяренно, создавая ощущение, что вот-вот раскроет клобук, как кобра. Тогда получишь, что заслужила. — Ну давай, объясни мне, чем же я, на твой взгляд, все это заслужила? — рявкнула в ответ.